Мне больше по душе манеры Барри, хотя как актер мистер П, конечно, даст ему сто очков вперед. Пока Хонтас срезво подвигается вперед. Роль капитана Смита пришлась Барри по душе и дай ему волю, он обредил бы его в красный мундир с синими галунами и палетами, но я намерен одеть его точно по портретам придворной королевы Елизаветы, висящих Хэмптон-Корт. У него будут брыжи, большая квадратная борода и тупоносые башмаки.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 О, биати, Агриколае, о, блаженные земледельцы. У нас в Виргинии, жизнь скучна, и все же возблагодарим небеса за то, что мы выросли там. В детстве из нас сделали маленьких рабов, ну не рабов порока, азартных игр, недостойных страстей, дурных мужчин и дурных женщин. И только покинув родительский кров, мой бедный Гарри попал в компанию жуликов. Я имею в виду жуликов and ground, с размахом.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 Однако из уважения к памяти автора и сочувствия к читателю редактор настоящего издания отказался их опубликовать. «Дамы и господа того возраста, который не принято уточнять, вероятно, легко могут припомнить то время, когда они сами предавались необузданным восторгам, когда неуемные хвалы чаровницы или чародею неустанно лились с их губ истекали с кончика их перьев, когда расцветали все цветы и весенние птичьи хоры».